Первым из советских людей вошел в контакт с Паулюсом в подвале универмага, где нашел себя последнее пристанище, штаб 6 армии, во главе с командующим старший лейтенант Ильченко. Он возглавлял группу захвата 38-й мотострелковой бригады 64-й армии, которой было приказано пленить командование армии Паулюса. Вот его рассказ. «Немецкий капитан провел нас к генералу Роске. Представил каждого. Спустя несколько минут в комнату вошел начальник штаба 6-й армии, генерал-лейтенант Шмидт. Генералы перебросились несколькими фразами и вместе с нами отправились к Паулюсу, которому, как нам торжественно сообщили, накануне присвоили звание фельдмаршала. Войдя в тускло освещенную огарком свечи неуютную и сырую комнату, «Мы увидели лежащего в одной рубашке без мундира довольно пожилого военного. При нашем появлении он поднялся, сел, с нами не поздоровался». Стал тихо говорить со своими генералами. Переводчик сообщил, что все переговоры о капитуляции Паулюс поручает вести генералу Роске. «Возвращаемся в комнату Роски. Он заявляет, что немецкое командование и прежде всего Паулюс – ожидает для дальнейших переговоров представителя более высокого ранга из штаба армии или фронта. Идем на свой НП. Через радистов докладываю генералу Бурмакову о результатах переговоров с Роски. Спустя некоторое время к зданию универмага по поручению комбрига прибыли его заместитель по политической части полковник Винокур, начальник политотдела бригады Егоров начальник разведотдела 64-й армии полковник Рыжов, помощник начальника штаба бригады по разведке старший лейтенант Костюшка, инструктор политотдела капитан Бухаров. Вместе с ними мы отправились в универмаг по знакомому мне уже маршруту. Во дворе было шумно, сотни немецких вояк выбирались из подвалов. Все это скопище грязных, изможденных солдат и офицеров – В замотанном тряпье и самодельной соломенной обуви производило удручающее впечатление. Нас опять принял Роски. Теперь здесь уже находились командующие артиллерией армии и несколько других высших офицеров немецкого штаба. Сразу же вошел и генерал Шмидт. Была достигнута договоренность о прекращении огня. Решили на легковой машине послать представителей обеих сторон объявить об окончании сражения. С нашей стороны поехал капитан Бухаров с немецкой «адъютант» генерала Роске. А через некоторое время в штаб Паулюса прибыли представители командования 64-й армии. Рассказ о взятии в плен штаба армии Паулюса Продолжает начальник разведотдела 64-й армии полковник Рыжов. Шмидту и Роске предложили сейчас же сдать личное оружие. Все гитлеровцы немедленно сдали пистолеты и сняли кинжал с поясов. На требование нашей делегации проводить нас немедленно к командующему Шмидт ответил, что Паулюс снял с себя обязанности командующего армией и сейчас является частным лицом переговоры поручены вести ему, Шмидту и генералу Роске. Однако мы настояли, чтобы Паулюсу доложили о нашей делегации, чтобы он немедленно принял нас и дал приказ о прекращении сопротивления войскам, ведущим бои в Сталинграде. Через Шмидта Паулюс передал, что армию он больше не командует и потому никаких приказов войскам давать не может. Одновременно просил передать просьбу, чтобы его, как фельдмаршала, пленил и сопровождал один из генералов штаба Рокоссовского. Мы ответили, что для принятия капитуляции и пленения штаба 6 армии с минуты на минуту прибудет представитель командующего Донским фронтом, начальник штаба 64-й армии генерал-майор Ласкин. Ему и будут изложены все просьбы фельдмаршала. Прибывает советский генерал Ласкин. Вот как запомнились ему события того дня. Мне был доложен ход предварительных переговоров о капитуляции обеих немецких группировок. Свой разговор я начал с генерал-лейтенанта Шмидта.